Плава шестая. Даша. Папа, заходи. Я открыла дверь хмурому отцу, который приехал по моему звонку. Булочка сладко спала, я успела только умыться, выдохнуть. Как у двери в ванной раздалось покашливание охранника. Амбал встал возле входной двери, а я пропустила... Отца вперёд. Он осмотрелся, но было ясно, что он здесь не впервые. Это нам и предстояло выяснить. «Как ты узнал, кто отец Таички и как проник в квартиру?» Я решила сразу прояснить вопрос, ведь остальное сообщила отцу по телефону. Он посмотрел на меня суровым взглядом и начал свой рассказ. «Я пришёл в эту квартиру устранять засор в туалете. Обычный вызов». «Мне дали на входе ключ, чтобы я мог беспрепятственно проникнуть в квартиру». «Сантехникам доверяют», — хмыкнул он и задумался, словно перенесясь в тот момент. «Сделал свою работу и вышел в гостиную. Потом увидел рамку с фото. Вот эту». Мы оба посмотрели на фотографию на тумбочке. Максим улыбался во весь рот, стоя с футбольным мячом в руках и в футболке с шортами. Непривычно было видеть его таким. «Я узнал его». Юля показывала фотографию своего ухажера. Только она сказала, что он бедный водитель. А как я понял, по хоромам этим не такой и бедный. «И что дальше?» Поторопила я его, хотя знала, что случилось дальше. «Увидел я, значит, как он живет, этот хлыщ богатый, и решил, что ему таю и воспитывать». «Пап!» — вздохнула я, просто не в силах осознать его логику. Теперь нас считают аферистами и угрожают уголовным преследованием. Такие страшные статьи называют, я не знаю, как быть. Что делать? Что делать? Пусть сражают. Я ничего плохого не сделал. Передёрнул он плечами и сердито сжал зубы. Отдать ребёнка отцу непреступление. Если бы ты сделал всё по уму, пап, дождался бы Максима в этой квартире. Ну что тебе стоило? Рассказал бы ему про ребёнка. Да. И много это знание её матери кукушки дало. Он бы меня послал. Знаю я таких. Строгают детей и в кусты. Может он и не такой. С девочкой всё в порядке. Жалобно, сказала я, как-то сникнув. Будущее казалось неясным. И было очень страшно, что Максим вернётся вместе с полицией. И папу заберут в тюрьму. «Значит, я все сделал как надо. Так-то», — заключил отец, поглядывая в проем двери. «Как там малявка?» «Спит, Таечка», — улыбнулась я, впервые поняв, что отец скучал по внучке, хоть и не признавался. «А ты соску дала ей? Покормила? Ножки накрыла одеялом?» «Да, пап», — улыбнулась я, стараясь не рассмеяться. Так забавно он придумал причиной заглянуть в спальню. «Я пойду проверю, в каких условиях ребёнок живёт». Наконец нашёл он эту причину и отправился к кроватке. Тихо вошёл в спальню, а я последовала за ним, заглянула через плечо, как он нагибается над спящей булочкой. Положила подбородок на плечо отцу и тихо сказала на ухо, «Видишь, с ней всё в порядке». Подросла малявка. Не заморил голодом отец родной. «Папа!» прошептала я тихо и хихикнула ему вслед. Все-таки любит он малышку, пусть и своеобразной любовью. Мы еще какое-то время стояли и просто не могли наглядеться на нашу любимую малышку, но все умиление закончилось, когда Богданов вернулся домой. Слова Багира так и долбили в мозг, пока ехал домой на всех парах. Да с какого перепугу я размякну? С чего он взял, что поведусь на тётю Булочки? Она же пацанка. Одевается в спортивные и удобные вещи, под которыми фигуру не разглядеть. Волосы в хвост убирает, не накрашенная. Да что там смотреть? Вот её сестра Юля была настоящая модница. Радовала глаз. Только оказалось, что под красивым личиком была лживая пустышка. Как там они? Спросил у водителя, который подобрался, стоило мне подойти к двери. Тихо, мелкая спит. Отчитался он, понизив голос, и я, кивнув, вошёл в квартиру. Первым делом намыл руки и лицо. Эту привычку я приобрёл, когда в моём доме появилась дочь. Наверное, я сойду с ума, если булочка заболеет. Если она в обычной жизни такая капризная, что с ней будет, если она подхватит какую-то инфекцию? «Дети, как я знаю, постоянно болеют». «Хорошо всё получилось», — услышал я тихий мужской голос. «Да, пап, я сама не ожидала». Вторила ему Даша, и меня тут же охватил гнев. Замер на месте, слушая дальше, но ушлые родственнички молчали. Да мне всё было и так понятно. Они проговорились. Вот что значит вовремя приехать и незаметно войти в квартиру. Спина Даши напряглась, и я понял, что она ощутила мое присутствие. Девчонка обернулась, и глаза расширились от испуга, когда увидела мое злое лицо. «Что, прокололась аферистка?» «Здравствуйте!» Ее отец вышел из комнаты. Даша пошла следом и тихо прикрыла дверь. Протянутую мужчиной руку я не пожал, продемонстрировав, что не хочу с ним якшаться после его поступка. Только нахмурился и сложил руки на груди. «Убирайтесь», — процедил сквозь зубы и кивнул в сторону выхода. Я хотел орать, но дочка спала, и приходилось тихо проговаривать свои требования и угрозы. «Попробуйте только заявиться в этот дом. Мало вам не покажется». «Что?» — Даша метнулась ко мне, потом посмотрела на отца, мотая головой туда-сюда, что слышала. «Я раскусил ваш обман». «Какой такой обман?» – завозмущался отец Даши. «А тот самый, план, по которому вы подбрасываете мне ребёнка, потом ждёте какое-то время, чтобы я провёл тест ДНК, признал ребёнка, а потом появляетесь якобы случайно. Я сделал пальцами кавычки в воздухе. Чтобы... чтобы что?» – выкрикнула Даша и тут же понизила голос, отходя от спальни, чтобы не шуметь. Она уже вовсю рыдала. Так нельзя с людьми. Дать увидеть девочку, пообещать, что я буду с ней, а теперь выгонять. Вы чудовище. Даша, прекрати. Да я объяснюсь с этим молодчиком. Выступил вперед ее отец. Я ничего не буду слушать. Сейчас я вызову полицию. Для демонстрации своих намерений я взял телефон. Даша метнулась ко мне, но отец взял ее за руку и отрицательно повертел головой. Мы уйдем. «В конце концов, это ваш ребёнок». «Да, Даша!» — прикрикнул он на дочь. «Не устраивай сцену! Он поступает правильно. Можете подавиться своими деньгами, нам ничего не надо». Сказал и вышел в дверь, а Даша потащилась следом, утопая в рыданиях. Когда они ушли, я потёр грудину и зло ругнулся. «Да что же такое? Почему мне кажется, что я утопил несколько десятков котят разом? Я же всё сделал правильно!» Аферисты прокололись, и я их уличил. Почему же на душе так муторно? Заплаканное лицо Даши так и стоит перед глазами. Нет уж, думать о них не буду. Стоило усесться есть, как я услышал писк из спальни. Вот оно. Пора снова становиться отцом.